Андрей. Андрей сидел на веранде в освобожденном от хлама старом кресле и читал. Читал книгу, которую посоветовал ему прочесть Иннокентий, некоего М.П. Кудрявцева. Речь в ней шла об архитектуре старой Москвы. Он с и продирался сквозь текст, скорее профессионального, чем художественного толка. В муке, окромя заумного текста, была виновата хроническая усталость и слабая лампочка, висящая под потолком, из-за чего необходимо было напрягать не только утомленные извилины, но и покрасневшие глаза. Впрочем, возможно, виноват и Раневская. Пес лежал в углу и изредка бросал на хозяина молящие взгляды. Не мог не учуять килограмма докторской, принесенной сегодня Андреем. Пора ужинать. Но у Андрея, несмотря на бурчание в животе и молчаливый укор Раневской, не было сил подняться с кресла. Иногда, оторвавшись от картинок, которыми, слава богу, изобиловала книжка, он таращился сквозь давно немытые ромбики веранды во двор. А улица стояла молочная, туманная, ночью уже, не вечер, шуршала от летнего ветра листва, изредка кричала ночная птица. Андрей вздохнул и заставил себя вылезти из кресла. Роняевская мгновенно вскочила и потрусил за ним к холодильнику. Со звонким чемоконем открыв дрожащий от старости зил Москва, Андрей несколько секунд оглядывал его внутренности. Обзор дал следующее: колбаса, не к ночи будь помянута, докторская, парочка сморщенных от старости сосисок, кусок твердого как камень сыра. Несколько просроченных йогуртов — это он когда-то хотел начать питаться более здоровым образом — хотел в магазине, а дома уже запамятовал. Йогурта пора было выбросить, но Андрей решил, что сделает это потом. Выбрасывать еду ему было стыдно, поэтому обычно он дожидался последней стадии разложения, чтобы уж никто не смог бы его упрекнуть в таком безобразии, наша собственная совесть. Андрей мрачновато кивнул холодильнику, отодвинул ногой несносную Раневскую и вынул сосиски и докторскую. Пока закипала вода, он нарезал хлеб и намазал каждый кусок толстым слоем масла. Тянув в воду сосиск пенсионеров, позволил себе откусить от первого бутерброда. Раневский уже весь исходил на слюну, и если бы взгляд приблудных наглых псов мог убивать... Андрей бы уже давно был расстрелян. Однако месседж «Что ж ты делаешь, гад?» в них читался так ясно, как будто его начертали большими буквами в книге Кудрявцева. Андрей, уверенный в том, что Раневскую пороть некому и вообще надо воспитывать собаки смирения и уважение к хозяину, имеющему право сунуть себе в зубы бутерброд после тяжелого рабочего дня, Как обычно, сдал педагогические позиции минуте на третьей и кинул псу одурманивающий, пахнущий розовый кругляш колбасы. Тут и сосиски дозрели, и их он тоже поделил по-братски. Раневская посмел кинуть на сосиску чуть презрительный взгляд — Но Андрей Светский засунул одним махом свою в рот и пообещал, что и ту, которая уже лежит у Раневской в миске, сейчас заберет, потому что нельзя судить по внешности, будь то даже колбасу-сардельшное изделие. Раневская поверила и смел старушку за милую душу. Потом они честно продолжили делиться колбасой, пока она вся не вышла, и Раневская, ввиду отсутствия прикладного мясного интереса, влегся в углу, А Андрей заварил себе чаю. Допивая чай с и чувствуя приятную тяжесть в желудке, Андрей подумал о том, что сейчас сделает девушка Маша. Наверное, ужинает салатом из, как его, рукколы. Вполне возможно, даже не одна, в обществе своего халёного друга. Попивают себе вино, думал засыпая Андрей, какой-нибудь савиньон, слушают живую музыку, какой-нибудь Оркестр. Андрей сам не заметил, как заснул. Снилось ему почему-то бальное зало, на вроде тех, что он видел мальчиком на экскурсии в городе Пушкине в Екатерининском дворце. Кружились в бесконечно повторяющемся вальсе пары, и не сразу, но Андрей заметил, что среди них есть Маша и Иннокентий. Маша была в голубом, шелковом, отражающем свет декольтированном платье, волосы сложены в узел на шее. Откинувшись в танце, она не переставала смеяться, не сводя глаз со своего партнера. Андрей стал нервно присматриваться к другим парам. Он был уверен, что тоже присутствует на балу, но, как пристально не вглядывался, себя разглядеть не мог. Зато Маша на лицо появилась уже у всех женщин, и они кружились, запрокинув в упоении головы уже в малиновых, синих, атласных, черных туалетах. Тут Андрей оглянулся и заметил, что стоит у двери, а вытянувшийся по другую сторону лакей подмигнул ему по-понебратски жуликоватым глазом. И Андрей понял, что он здесь вовсе не среди танцующих, а промеж обрамляющей дверь прислуги. Он растерянно поднял руку, чтобы дотронуться до головы, и пальцы почувствовали жесткий волос дешевого напудренного парика. Андрей в ужасе открыл глаза. Жесткий волос под рукой оказался пришедшего под Раневской. «Черти — Черт что! — сказал он себе вслух, поморщившись, поворачивая занемевшую шею, сходом отринув мерзкую мыслишку о фрейдистских снах, уводящих в подсознание и поднялся, чтобы пойти, наконец, спать в приличных горизонтальных условиях. А каравай, — подумалось ему, пока он стягивал с себя ботинки, — хоть и блатная, но не дура, и даже, скажем так, наоборот. На этом нечетком определении Андрей провалился окончательно в сон, уже без сновидений.